Глава 18. Последние сборы. На другой день погода изменилась. Снова наступил холод. То шёл дождь, то валил снег, то разыгрывалась метель. Так продолжалось несколько дней. Бэлл окончил шлюпку. Она вышла отличная и совершенно пригодная для того, к чему предназначалась. На ней была устроена палуба. Высокие её борта позволяли бороться против бури. При этом шлюпка была так легка, что её можно было поставить на полозье и вести без всяких затруднений. Леды начали трогаться посреди залива. Самые высокие, постоянно подтачиваемые водой, при первой буре должны были оторваться от берегов и образовать плавучие горы. Готтарас не хотел дожидаться, пока ледяное поле разойдётся, так как начало путешествие предполагалось совершить сухим путем, и ожидать значило только терять время. Он решил отправиться 23 июня. Джонсон и Белль занялись починкой у саней, укрепили раму новыми брусьями и сделали новые полозья. «Мы воспользуемся хорошей погодой», — говорил доктор. «Здесь, в этих странах, она не каждый день радует путешественника, и не надо ее упускать». 20 июня лёд раздался, и в нём образовалось несколько свободных проходов. Гатерас воспользовался этим, чтобы попробовать шлюпку. Все отправились на Вашингтонов мыс. Море ещё далеко не очистилось, но уже не представляло прежней сплошной ледяной поверхности. Во время плавания можно было оценить прочность и лёгкость шлюпки. Прелесть, прелесть, говорил доктор. Вы молодец, работник Бэлль. На возвратном пути путешественникам довелось быть свидетелями любопытной охоты. Гигантский медведь охотился за тюленем. Счастье наше, что охотник слишком занят своей дичью и нас не заметил, сказал доктор. Иначе он бы непременно пустился за нами в погоню. Медведь сидел И сторожил у расщелины ледяного поля, куда, вероятно, нырнул тюлень. Мишка стерёг с терпением примерного охотника или лучше сказать, рыболова, потому что это скорее можно было назвать рыбный ловле, чем охотой. Он не двигался, не шевелился, не подавал ни малейшего признака жизни. Вдруг поверхность расщелины заколыхалась. Тюлень поднимался, чтобы снова подышать. Мишка растянулся во всю свою длину на льду и, сложив лапы, расположил их ош шейником на дращелиной. Тюлень высунул голову из воды, увидел врага, но нырнуть уже не успел. Медвежьи лапы охватили его как кольцом и вытащили из воды. Борьба была недолгая. Тюлень побился всего несколько секунд. Медведь без труда задушил его на своей груди, вытащил из расщелины. И хотя тюлень был крупный, он, легко перепрыгивая с льдины на льдину, исчез с добычей. — Счастливой дороги! — крикнул Джонсон. — У этого мишки лапы здоровые! Шлюпка вошла в маленькую бухту, устроенную Беллем между льдин. Всего четыре дня оставалось до отъезда. Гатарас очень торопился и всех торопил. Ему хотелось поскорее покинуть Новую Америку. эту землю, которую ни он открыл, ни он назвал, здесь он чувствовал себя не дома. 22 июня начали переносить в сани походные вещи, палатку и провизию. Они брали с собой 5 пудов солонины, 3 ящика овощей и сушёной говядины, путра солу и лимонного соку, 10 пудов муки, несколько вязок креса и ложечной травы. собранных с плантаций доктора, пять пудов пороху, инструменты, оружие, пожитки, прибавив к этому шлюпку и сани, выходило около 40 пудов. Эта кладь была слишком тяжела для четырёх собак, тем более, что против обычая эскимосов, которые заставляют работать только по 4 дня сряду, собаки должны были вести каждый день, за неимением перемены упряжки. — Будем сами подсоблять, — говорил Джонсон. — Не беда, и сами подвезем, где надо. — Мы будем подвигаться не спеша, — сказал Гаттерас. Расстояние от залива Виктории до полюса не больше трехсот пятидесяти пяти миль, считая лишь по двенадцати на день. Можно пройти это пространство в месяц. Кроме того, если земля не идет до самого полюса, то окончить путешествие придется на шлюпке. Все чувствовали себя хорошо и бодро. Хотя зима была сурова, но прошла благополучно. Благодаря вниманию и усердию доктора все избежали болезни и привыкли к климату. И что еще больше придавало бодрости, они теперь шли к цели путешествия. «А знаете, — говорил доктор, — нам бы следовало подготовиться к этому путешествию и облегчить себя». «Как это — облегчить себя? — спросил Джонсон. — Да. Конечно, я не дам вам совета вполне последовать примеру английских бегунов и ежакеев. У тех в 2 дня уменьшается на 18 фунтов весу, а в 5 дней на 25. Но всё-таки надо сколько-нибудь скинуть жиру. Это почти необходимо для отправляющихся в трудное путешествие. Как же это сделать? спросил Бэлль. Это делается посредством слабительных или сильной испаренной, или большого движения. Есть господа, которые знают, насколько именно вес их уменьшается от каждого лекарства и доходят в этом отношении до невероятной точности. А какие результаты дает хорошая тренировка? Так, например, человек, который не мог до приготовления пробежать мили, не задыхаясь, после легко бежит двадцать пять. говорят, какой-то тоунсит, не останавливаясь, сделал чуть не 100 миль в одни сутки. Славна, сказал Джонсон. Хотя мы и не особенные толстики, а всё бы лучше себя приготовить маленечко, тренировать, что ли. Без шуток, Джонсон. Эта тренировка иногда действует очень хорошо. Она придаёт костям больше твёрдости, мускулам больше упругости, делает слух тонше, зрение лучше. Тренированные или нет, 23 июня путешественники должны были выступить в дорогу. Обитатели форта Провидения расставались с ним не без некоторого волнения. Им было немножко жаль покинуть и ледяную лачушку, и залив Виктории, и весь этот берег. «А тут были хорошие часы», — сказал доктор. «Все рано легли спать. Надо было проснуться на рассвете». — Вот и последняя ночь в форте проведения, — промолвил доктор.